А вы кто же? А я-то? А дедушка-то ваш, Данила Степаныч, царство небесное. У него-то братец двоюродный, по матушке, Иван Захарович. Так я-то буду его двоюродная племянница. Так по матушке. Она из Шалова самата. Находили концы и устанавливали родство. И никто не сказал им прямо, что все они с одного поля Все этой округи одной крови. Поздно вечером, когда стало падать роса, отъехали последние телеги, ушли нищие, разобрали столы. Теперь только собаки рылись и нюхали по крапиве, звягали. Шаловский староста с Акимом Морозовым спали в огороде, на огурцах. Да сразу заслабевшей хандра мандра лежал под плетнём, накрытой рогожкой. Укладывались повара увязывал в оза кондитер ночью ехать в подручни паша и серёжа прошли по затихшей деревне к речке послушали бежала вода по камушкам журчали неугомонные ключики ур ур темно смотрел незнаемый медвежий враг и всё было здесь для серёжи и паши безымянно и пусто ничего не держало в них для себя Кто это? Это не вы, Попов! крикнул Сережа к темневшему у речки человеку. Яс, ответил шофер. Вот смотрю, от нечего делать. Нравится вам здесь? Вообще как природа, глуш. Смотрите, как их а здесь. Кто ты? И ответил оброк глухо. Кто ты? И совсем не думали. Что это их родная деревня, что воду из этой речки пили их дед, что из этой лощины вышел их род, и теперь совсем затерялась и скоро совсем сотрётся пройденная им здесь дорога. Рано поднялся на утро Николай Данилович. Он бы ещё вчера уехал, если бы сегодня был будний день, требовали дела в Москве. Но сегодня было воскресенье. К тому же нужно было и здесь распорядиться, и вот встал он в шестом часу, как всегда. Слабее еще было солнце, косое, легкое. Весь Воронеж был молодой сад, пахло свежестью только только ушедшей ночи. Посмотрел на сад. Красноватое сияние шло от старой рябины на солнце. Белогрудая птичка, похожая славка, сидела близко на ветке и играла гором.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 Не нужен и этот дом, крепко построенный и ставший в четыре тысячи. Кому он здесь сломать, перевезти в Москву? И знал, что не сломает. Пусть стоит. Кто знает? Думал об отце. Все дела, всю жизнь были дела. Всю жизнь укреплял капитал, укрепил, а тут и конец. И когда смотрел Николай Данилович на Славку, думал о своих делах. И у него должно быть, как и будут всю жизнь дела и дела. Достраивался новый дом, собственный, в 5 этажей. Подходил к концу взятый подряд на выстройку Гавриковского семиэтажного дома. Думал, что не заплатил таких коровен в срок аренду. Беспокоился, доставят ли без оплаты прежних счетов цемент. Остановится кладка?